Глава 63 Дьярви Стемнело, когда мы ворвались во внутренний двор замка. Мне не нужно было ничего спрашивать. Я уже и сам все понял по взглядам прислуги. Спешившись, никого не слушая, помчался в наши покои. Лестница, дверь, пустая темная комната. Чуда не случилось. Супруги не было. «Розанна!» Мой вопль сотряс стены. Выбежав, я, переступая через ступеньки, спустился в главный зал, оттуда на улицу. «Дзьярви, успокойся!» Вегр, схватив меня за плечи, сильно тряхнул. «Мы вернем ее, слышишь?» «Юнор!» Меня тихо колотило. «Я его своими руками удавлю, тварь двуличную!» «Успокойся, приди в себя. У них фора полдня, не больше, слышишь? Мы не знаем, куда он увез ее». Мой бешеный взгляд метнулся к Густаву, но, казалось, медведю не до меня. Он кого-то высматривал среди женщин. Мое внимание от перевертыша мгновенно отвлек небольшой отряд, что ворвался во двор. Во главе скакал Брэк. Друг был взъерошенным и тяжело дышал от быстрой скачки. «Лорд Дьярви!» — ко мне с крыльца спешила бледная Харда. Без плаща, подол зеленого тонкого платья закручивался вокруг ее ног. «Они исчезли после обеда, лорд!» — затараторила она. «Обе разом, Розанну у ворот видели, а потом она к голубять не пошла, и все. Нет их!» «Они?» — моя душа заледенела. «Кто еще?» Разаны, Драконесса, ваша лорд?» Ответ поверг меня в еще больше шок. Кенисая. Вопль Вегарта показался мне чудовищно громким. Он оглушал. Мир очнулся. «Сестра!» Я растерянно смотрел на Харду, понимая, что нужно собраться. Я заметила исчезновение леди Розанны, когда пришла в комнату за пустой посудой. «А ведьмочки моей нет. Я на огород, потом в погреба. Нет нигде. Она не стала бы выходить за врата. Я побежала к Бреку, а дальше он рванул проверять, на месте ли драконеса И ее нет». Брек, скажи что-нибудь». Голос Вегарта пугал. Казалось, брат обезумел. «Это юнор», — ровно произнёс друг. «Он и его люди исчезли». Я тут же кинулся к Несе, но и ее не оказалось на месте. Я должен был решать, искать вас или действовать самому. Я выбрал второе. Мы обнаружили свежие следы за северной калиткой. И твоей жены, Дьярви и Кнессе. Похоже, что их выманили обеих разом. Что еще, Брэк? Я тяжело дышал. Перед глазами стояла Кенисая. Та девушка, что вернулась к нам после похищения спустя год. Та сломанная игрушка, что привез в телеге незнакомый тогда еще сын жреца. Я даже не узнал ее. Бледная тень её прошлой. Зверь до такой степени затравлен, что попросту растворился в ней. Она так и не отошла. Но сейчас вместо лица сестры я видел Розанну. Мою маленькую нежную ведьмочку. Гнев закипал, подавляя страх. Зверь притих, не мешай мне мыслить. Он был со мною заодно. Я собрал отряд. Негромко уведомил меня брек, прекрасно понимая наше с Вегартом состояние. Поднял всех и повел на юг. Да, самовольничал, но мы нашли следы, в том числе и телеги. Где? «Выдохнул я. В двух часах отсюда я вытащил из деревни оборотни охотников из простых мужиков. Они быстро учуяли нужное направление. Нюх у них отличный. Дальше вышли на следы короткой стоянки. Лошади оставляют весьма пахучий след. Это их и выдало. «Где они сейчас? Вы нашли главный лагерь?» Этот вопрос Густова заставил меня вздрогнуть». Я и позабыл о нем. «Где Ули, моя сестра?» «Нет ее!» Харда от холода начинала дрожать. Брек накинул на плечи свой плащ. «Она совсем от рук отбилась, Альфа. Как вас не стало, так и вовсе таиться прекратила. По мужикам пошла!» «Дура сопливая!» Оборотень сплюнул. Брек, скажи, что ты послал вперед армию!» Взмолился Вегард. «Конечно, идут стеной, а я обратно за вами, но замок практически без охраны. Я бросил в погоню всех. Да и псы с ним замком этим». Брат оскалился. «Я тоже так подумал». Друг посмотрел на меня в упор. «Я решил, что женщины важнее». «Важнее!» — подтвердил я его слова. «Но ты остаешься здесь». «Мост поднять оставшихся воинов на стены! Всех!» Он кивнул. «Ты как хочешь, дракон, но я с вами. А вот после того, как я верну сестер, можешь меня хоть вздернуть!» У Густава на лице заходили желваки. Брэк снял с себя теплую куртку и протянул ему. «Только сейчас я заметил, что медведь полураздет!» Густав взглянул на харду, женщина кивнула. Только после этого он принял вещи на дело её. «Я рада, молодой Альфа, вновь видеть вас!» Голос лисицы дрожал от волнения. «Драконы простили нам сразанный ваш побег. Но подумайте, вам действительно так нужна Ули? Она уже давно на себя не похожа. Пропащая девка, гнилая. Она моя кровная сестра. Моя мать умерла, давая ей жизнь». Я не могу ее предать. Если виновата перед тобой в чем, так выпарю. Накажу так, что вовек не забудет. Но она моя родная кровь. Девчонка же еще совсем. Ни ума, ни опыта. А воспитывать ты ее не пробовал?» Рявкнул Вегорт. «Да, моя вина. Но у меня было время пересмотреть свою жизнь. Как бы там ни было, она моя сестра». Махнув рукой, я оборвал их перепалку. Не до того сейчас. «Главное успеть», — рявкнул я медведю. «А потом можешь делать со своей соплячкой что хочешь». «Если она с ними, то Розанну в обиду не даст», — заявил он, наблюдая, как его людям спешно раздают теплую одежду. «Я очень в этом сомневаюсь». В моем голосе звучало неприкрытое недоверие. Эта девка сама Розану под петлю поставится своей злобой на весь мир. Нет, Ули, конечно, не подарок. Медведь не желал слышать о своей соплячке ничего плохого. Но смерти своей сестре она не желает, и всё тут. Не пытайся ее выгородить, вмешался Вегард. Этот юнор, а вот он меня как раз и не волнует, перебил его Густав. «С таким братом и враги не нужны?» Я промолчал. Мне бы сейчас успеть. Брек, казалось поднял всю мою немаленькую армию, и я был ему за это благодарен. Не теряя времени, мы отправились в сторону Южного Тракта. В замке остались от силы 50 воинов, но это сейчас меня заботило менее всего. Мне нужна была моя жена и сестра». «Если они тронут кнесса вегерто трясло не меньше моего. «С ней Розанна. Моя жена сильнее ее. Она убережет». Я хотел верить в свои слова. С сестрой все будет хорошо». «Сестрой?» В наш разговор вмешался Густов. «Чего уже скрывать?» Прорычал белый, стигая коня. «Кнесса наша сестра...» И наверняка юнор об этом как-то пронюхал. «Это красивая светловолосая малышка?» Медведь криво усмехнулся. «У моего братца в замке везде уши. Где-то вы сболтнули». «Да быть того не могло!» Возразил я, но в голове вспышкой мелькнуло воспоминание. «Лестница, Кнесса! Я злой и странные шорохи сверху!» «Ну да, непогрешимые», — хмыкнул перевертыш. «А может, он ее, как вашу любовницу, умыкнул? Вы же с ней, как со статуэткой хрустальной, носились». «Медведь, ты бы рот прикрыл, не удержался я». «А что, черный, казните меня?» Он засмеялся, но как-то не зло. «Никогда бы не подумал, что скажу это». Но считайте, что я надежно укрыт подолом некровной сестры. Мне было, что сказать ему. Только я понимал, ничего наглому перевертышу не сделаю. Прав он. Розанна — его щит. Мы скакали под покровом ночи. Полная луна подсвечивала нам дорогу. Всё это время я молился известным мне богам, Чтобы их в дороге задерживала телега. Все же лесные тропы не для повозок. Светало, когда мы добрались до своих воинов. Генерал, мне наперерез кинулся командир отряда. Женщины в центре лагеря в палатке их охраняют. Кто за главного там? Волк, Юнор, его здесь называют красноглазом, рапортовал воин. Похоже, он одержим, как и девчонка, его сестра. Ули, что ты несешь? Густав побледнел. Да, командир кивнул. Та девка, она неодержима. Медведь скатился с лошади и кинулся на него с кулаками. Похоже, его все-таки прорвало, и он обнажил свои истинные чувства. Моя сестренка не бешеная. Успокойся, Густав. Я спрыгнул на землю и схватил его, с трудом удерживая. Он открыл рот, но смолчал. Я ощущал, как его трясет. Успокойся. От их и выправится ее зверь. Это поправимо. Он кивнул и как-то разом сник. Что еще известно? Вегард соскочил с коня последним и отдал поводье подоспевшему мальчишке. В палатке старик Альфа. Покосившись на медведя, доложил командир. Но реальной власти он там уже не имеет. Кто из наших туда проник? Трое, генерал Дьярви. Я заслал их туда сразу. Они приносят новости каждые полчаса по очереди. Их не тронули? Густав впился взглядом в узкую тропу, уходящую вперед. Женщин не тронули? По моим данным, нет. Ни одну из трех. Уже хорошо. Передернув плечами, Густав скинул мои руки и прошелся вперед. Порыв сильного ветра взъерошил его волосы. Глупая девчонка, он схватился за голову. Верну и выпарю. Сделав еще пару шагов, он сел на землю и замер. Ваш приказ, генерал, напомнил о себе командир моего личного отряда. «Нападаем!» — ровно произнес я. «Но женщины!» — посмел возразить он. «Солнце только встает!» — Густав запустил пятерню в волосы. «Я проберусь со своими людьми в лагерь и постараюсь увести женщин. Как только они будут в относительной безопасности, дам знак». «Ты думаешь, я доверю тебе жизнь сестры?» — зарычал Вегорт. «А я доверю», — произнес я, не задумываясь, — «если бы я с самого начала прислушался к своей жене, то и не стоял бы здесь сейчас».